Глава 36. Что сказал Чарли? Как сказала Милли позже, поговорить с Чарли в последний раз было необходимо, иначе бы он так и преследовал ее. Последнее она сказала в шутку, но Энни было совсем не до смеха. Она действительно считала, что Чарли следил за ней, по крайней мере, в тот вечер. В салоне автомобиля приятно пахло и было тепло. Чарли включил радио и завёл мотор. «Так что ты хотел сказать? О чём поговорить?» «Тони просил найти тебя». Он нажал на педаль. «Я знаю этот взгляд». Он едва заметно улыбнулся. «И знаю, о чём ты думаешь». «Я не следил за тобой по своему желанию». «Тони попросил». «И зачем же?» Энни старалась держаться равнодушно, не показывая эмоции, особенно страх. Она натянула платье пониже, заметив взгляд Чарли на своих ногах. «Передавал, что хочет поговорить, все наладить и, в общем, просил тебя выйти на связь». Он тяжело вздохнул. «На самом деле Тони просил преподнести это в более красивом варианте, но мне сейчас не до соплей. Я обещал ему, что скажу это тебе. Я сказал, так что дальше думай сама». Я не собираюсь с ним говорить и уж тем более снова вступать в отношения. Так и передай ему. Он предатель. Предал не только меня, но и свою жену, и ребёнка в первую очередь. И боялся признаться в этом. Он врал. Он трус. А с такими людьми я не хочу иметь ничего общего. Энни незаметно для себя стала говорить громче, и, обратив на это внимание, тут же притихла. «Остановишься возле трёх китов?» «Торговый центр такой. Я знаю, что такое трикета. А еще знаю, что там до домов как минимум минут десять». Он снова улыбнулся, поняв причину. «Не хочешь, чтобы я знал, где ты живешь?» «Так точно. Поверь, я не хочу с тобой сюсюкаться сейчас. Но уж если я обязался подвезти тебя, то подвезу прямо до квартиры и уеду только тогда, когда увижу, что ты зашла внутрь». Чарли был настоящим джентльменом. Энни мысленно признала это. Но его холодность и излишняя рассудительность пугали. Хотя его род деятельности пугал больше. «Возле трех китов», — настойчиво повторила Энни. «Хорошо. Тогда я буду стоять и ждать, когда ты пойдешь к себе. Рано или поздно ты все равно замерзнешь и захочешь домой. Не хочу, чтобы совесть меня потом замучила» когда в новостях покажут, как девушку, одинокую идущую по ночному городу, изнасиловали и убили. Энни раздражительно хмыкнула. «Шелди-стрит, дом 9». Энни поблагодарила Чарли за то, что он подвез ее, и добавила. «Слушай, я не хочу больше ничего слышать о тони Даже если он будет умолять тебя. Прошу, мне не хочется возвращаться к тому, что произошло». «Мне не хочется с ним иметь ничего общего. Если он попытается как-то или через кого-то связаться со мной, передай ему, что я тут же свяжусь с его женой и выложу всю правду». Чарли кивнула, и как только входная дверь за Энни закрылась, уехал.